Из кухни вышла Мария. Плевицкая глазами ей показала на стол. Мария вернулась в дом, вынесла ту же бутылку красного вина, поставила два бокала и орешки в вазочке. «Сообразительная она у меня, полячка Мария Чека, но выросла во Франции. Говорим с ней по-французски. Я, честно говоря, не люблю польский язык. Пше, пши. Не говорят, а шипят. И все ГПУ поляки. Дзержинский, Минжинский. Она налила себе и Вики. «Ну, уж под русскими березками вам придется выпить». «Конечно», — улыбнулась Вика, — «за Россию». Они чокнулись. «Да», — продолжала Плевицкая, «купили мы этот дом в мае 1930 года в бюро Шнайдера. Тут много русских живут. Когда-то здесь был лес, деревья корчевали, строили дома, а я вот березки посадила» она дотронулась рукой до ствола, погладила его ах вы милые мои родимые, как увижу березки, так вспоминаю нашу деревню винникова в курской губернии березовые наши рощи, а вы знаете голос ее чуть дрогнул я ведь вспомнила вашу квартиру в староконюшенном да вы говорили в каролине я говорила неуверенно Смутно что-то вспоминала, а потом вспомнила точно и отца вашего, и маму вашу. Скажите мне, взгляд ее сделался напряженным. Я все-таки хочу себя проверить. Была ли у вас на двери медная табличка, и вязью написано профессор Мурасевич? Мурасевич, поправила ее Вика, была такая табличка, была. Родители живы? Мама умерла 22 года назад а отцу уже около шестидесяти. Я волнуюсь за него». «Шестьдесят не возраст», — отрезала Плевицкая. «И не волнуйтесь, не накликайте беду. Бог даст, будет жив и здоров». «Так вот, Вика, меня к вам Станиславский возил. Я пела у вас. Уютно было, хорошо, хлебосольно, по-русски. Меня Станиславский привез, а я с собой Клюева прихватила. Поэт Клюев, знаете такого?» Вика помешкала с ответом. «Тихий был человек», — продолжала Плевицкая, — «часто плакал». «Вот я тебе почитаю его стихотворение, самое мое любимое». Она откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. «Я надену черную рубаху, и во след за мутным фонарем по камням двора пройду на плаху с молчаливо ласковым лицом». Ну и так далее. Только рубашка не черная у него была, а синяя, набойчатая, одна единственная, и ходил в стоптанных худых сапогах. Я ему новые подарила, взял, он всегда брал, когда давали, но сам не выпрашивал. Сидит тихо, руки в рукава поддёвки прячет, молчит, а если заговорит, то что-нибудь жалостливое, умное. Где-то он теперь, Колюшка, мил дружок. У нас в газетах писали, будто бы арестовали его, В Сибирь выслали. Пропал, наверное, бедняга. Может, от того и плакал часто, что конец свой горький предчувствовал. «Не холодно вам?» «Нет, ничего. Все же давайте пройдемся». Они пошли по улице. Редкие прохожие здоровались с Плевицкой. «Здесь русских почти двести семей. Церковь у нас во имя Святой Живоначальной Троицы. Построили ее несколько лет назад». «Во многом на средства, которые пожертвовали я и Николай Владимирович. Поэтому-то я ее почетная попечительница». Они подошли к одноэтажному дому. На коньке — крест, на фасаде — икона. Это и была церковь. Внутри полумрак, тишина, горят свечи, на стенах — иконы. Плевицкая низко поклонилась, подошла к кресту, поцеловала его, несколько раз перекрестилась, что-то зашептала — То же самое вслед за ней проделала Вика. Неудобно было стоять столбом. Первый раз в жизни оказалась в церкви. Может, водили когда-нибудь ребенком, Не помнит. А Плевицкая истово молилась. И когда вышли из церкви, сказала, «Мне моя мать-покойница, когда я еще малолетней была, наказывала, в церкви никаких дум, кроме молитв, быть не должно. Ты, — говорит, — как свеча перед Богом, в церкви должна стоять». «Неграмотная женщина, простая, деревенская, а вот какие значительные слова произнесла, как свеча перед Богом». Молча прошли еще несколько шагов. Плевицкая вернулась к прерванному разговору. «Люблю церковь и службу церковную. Вы там в России Бога позабыли, и ты, наверное, позабыла». Она строго посмотрела на Вику. «Да», — призналась Вика, «нас воспитывали неверующими». «Нехорошо». «Без Бога в сердце жить нельзя».